Услан Самигулин Гонка героев Пролог в ноге отдавалась волнами при каждом шаге. Сил уже не было. Да если признаться честно, то воля к жизни тоже. Сколько бессмысленных смертей и сколько разрушенных судеб. Именно сейчас, именно в самом конце пути Артур остановился. Господи, что же мы наделали? Подумал он и обвел глазами бесконечный мегаполис, уходящий своими краями далеко за горизонт. Сотни пожаров полыхали на улицах Новой Москвы. Яркие вспышки молний били из-под черных тел огромных туч, а проливной дождь и неутихающий ветер создавали истинную картину ада, воцарившегося на земле. Что же рождает в человеке такую непоколебимую волю? Что заставляет идти вперед даже тогда, когда весь мир оказался против? нельзя отступить, нельзя сдаться, но каждый новый шаг приводит к еще более разрушительным последствиям, толкая человека на край необъятной пропасти. Если бы он знал еще неделю назад, чем обернется жестокая ирония судьбы, он бы не раздумывая смело плюнул в лицо тому человеку, который осмелился сказать ему правду. Впрочем, что такое правда? Мы верили в то, что делаем все ради правды и справедливости, однако сейчас, на пороге конца, Артур понял одну простую истину. Либо убиваешь ты, либо умираешь сам. И другого в этом чудовищном параде смерти не дано. На карту оказалось поставлено все. Но он проиграл. Тонкая струйка крови стекала по разбитому виску, а сердце отбивало неумолимый барабанный ритм. Секунды на циферблате наручных часов неумолимо приближались к нулю. Действие препаратов, замедляющих яд, практически сошло на нет. Крики. Повсюду слышались души, раздирающие крики раненых и хлопки оружейных выстрелов. В сполохе плазменных зарядов тут и там озаряли бесконечные улицы города. Будто бы весь мир погрузился в пучину хаоса. Гигантская пружина расправилась стремительно, настолько сильно, что захлестнула в водовороте всех и каждого. «Адский огонь вознесся из глубин преисподней, не оставив шанса на спасение. Мы сами виноваты во всем, но всегда есть и те, кто будет в ответе». «Если бы ты встретил себя тогда, еще до того, как это все стало необратимым, что бы ты сказал?» – подумал Артур и, выждав ровно секунду, тихо ответил. «Я бы сказал, беги».